Глава 7 Полк наш стоял на юге, в городе. Тут же был и штаб всего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом под самые светлые воскресенья. Заступил я караул в 12 часов дня, в чистую субботу, и стоять мне до 12 часов воскресенья. Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека и шесть объездных казаков. Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы, и сестра, но самое главное — и драгоценнейшая мать, и мать моя добродетельница. Чудесной у меня была мать и предобрая, и пренепорочная, добром окрытая и в добре паритая. До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, даже и ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит, помилуй, скажи, сколько их разродится, деваться будет некуда, она отвечает. Но это еще когда-то будет. А этих я сама выкормила, так они мне как родные, я не могу своих родных есть. И у соседей не ела. Этих, говорила, я живых видела, они мне знакомые, не могу есть своих знакомых. А потом и незнакомых не стала кушать. Все равно, говорит, с ними убийство сделано. Священник ее уговаривал, что это от Бога показано, и в требнике на освящение месов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну и хорошо», — отвечала она, как вы прочитали, то вы и кушаете». Священник сказал отцу, что это все делают какие-нибудь поныряющие в домы и прельщающие женища, всегда учащиеся и, не же в разум прийти, могущие. А мать говорит отцу, «Все пустое, я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне» чтобы одно другое поедало. Я моей матери никогда не могу воспоминать спокойно, непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери. Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю, вот она теперь всех провожает в село с вечера за утренню, а сама сироток соберет, не одетых, не вычесанных, всех сама у печки перемоет. Головенки им вычешет и чистые рубахи наденет. Как с нерадостным радостно. Если не дворянин был, я при ней бы и жил, и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим? Все для смертного бою. А, впрочем, что я так очень скучаю? Стыдно. Я ведь жалование за службу получаю и чинов заслуживаю. А вон солдат, он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия. Ему куда для сравнения тяжелее, а ведь живет же, терпит и не куксится. Бодрости себе надо поддать, все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери. Она, бывало, говорит, «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе». Ну, вот солдатам хуже, чем мне. Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую. Угощу их, что ли, чаем напою, разговеюсь с ними на мои гроши. Понравилось.